После приезда домой отец Арсений два дня отдыхал. Входила к нему в комнату только Надежда Петровна, рассказывая нам потом, что он все время служил и молился. Дней через шесть-семь позвал меня отец Арсений на прогулку. Миновали окраины городка и вышли на берег реки к полям. Проселочная дорога, петляя, врезалась в поле колосящейся ржи. Взлетали птицы Несильный ветер склонял к земле рожь, легко продувал одежду, шевелил волосы. Шли молча. Дорога ушла в сторону, и мы, почти касаясь друг друга, пошли по тропинке. Солнце спускалось к горизонту, тени удлинялись, дышалось легко и свободно. Весь уйдя в себя, отдалившись от окружающего, безучастно скользя взглядом, По тихо калевающейся ржи, уединенным теням трав, оранжевому шару солнца, петляющей тропинке, шел он, погруженный в мысли, известные ему одному, или молитву. Он шел, забыв про меня, поле, травы, рожь, солнце. Временами замедлял шаг, казалось, что куда-то всматривался. Рожь внизину доходила нам до плеч, прикрывая часто горизонт. но когда мы поднимались на прикорок огромное поле открывалось полностью упираясь одним краем в чернеющий лес ветер стих отец совсем не остановился и сказал мне вы помните смерть матери марии и не дождавшись ответа от меня продолжал в жизни моей было много очень много встреч с людьми и из каждой встречи выносил я новое нужное и глубоко почительное и всегда ощущал волю Божию, его великий промысел, божественную мудрость. Не было в моей жизни больших и малов встреч, человек всегда оставался человеком, и каким бы он ни был, подобие образа Божия всегда жило в нем. Только в одном случае греховность заставляла бледнеть этот образ, или великая сила подвига во имя Бога и близких – заставляла сверкать, озаряла человека, делая его подобным ангелу Божию. Три раза в жизни разрешил мне Господь увидеть великих подвижников, встречи с которыми была духовным счастьем, обогащением, радостью, откровением Божиим. От каждого человека уносил я хорошее, брал лучшее, у каждого я учился. Но исповедь в лагере отца Михаила... Встреча на далеком севере с простым сельским священником, отцом Иоанном и матерью Марией, были для меня откровением, являлись переломным духовным рубежом, заставлявшим совершенно заново оценивать и понимать жизнь, людей и весь пройденный мной путь. «Ты слышал рассказ матери Марии, но я видел, что вначале ты не оценил и не понял всего». Жизнь ее показалась тебе обыденной и простой. Да и не только ты, а и домашние, окружающие ее, не видели это. С близкого расстояния видишь камень горы, а не всю гору. Так бывает в жизнью человека. Вдумайся, вглядись в ее жизнь. Это же полное самотречение от себя ради Господа и людей, ближних своих. Девочка-кусочница, сирота, тянущаяся к Богу, Барышня в богатом доме помещится, и опять тяга к Богу, стремление, послушница в монастыре, уборщица в храме, где настоятель насильник, работница, медицинская сестра, и всюду-всюду, где бы она ни была, мысль о Боге, огромная исцеляющая помощь людям. Мысль стремление к Богу и бесконечное, беспредельное растворение собственного «я» в людях, ради них, для них. И вот этого-то ты не уловил, не увидел в ее рассказе, не почувствовал. Я, слушая рассказ о ее жизни, волновался, внутренне удивлялся силе ее духа, поражающему стремлению к Богу, побеждающему все препятствия, трудности и невзгоды. Предсмертная Исфа Матери Марии еще более открыла мне совершенство ее души, великое смирение и любовь к людям. И все это было... совершено в обыкновенной нашей жизни все окружающих нас людей современной убивающей суеты незаметно совершаемых ею дел скромность и полное личное сознание малости делаем его еще более подчеркивают величие подвига совершенного матерью марии мать мария умела терпеть а это самое главное в жизни христианина уметь терпеть И не думать, что этим совершаешь подвиг, и, делая добро людям, неся его им, помнить только, что тобой человек, брат твой, который страждет и которому нужна помощь, и ты приносишь эту помощь не от себя, а от Бога и во имя Его. Мать Мария умела делать так, забывая себя. Внимая исповеди ее, я радовался всему, возвышался духом. Даже грехи ее, а они были, являлись той мерой оценки человека, его поведения, когда исправление их являло собой победу Духа над плотью, торжество веры над грехом. Не забывай эту семью. Мать Мария дала им много. Не забывай. Я не забыл. Мы с Татьяной стали бывать вместе, и примерно через год она вышла за меня замуж. Каждый из нас помогает друг другу. Отец Арсений остановился и, оторвавшись от своих мыслей, оглядел поле. Было такое впечатление, что он только сейчас вдруг осознал, что мы стоимся держи, солнце уходит к лесу, пахнет мятой, полынью, и то, что мы шли по петляющей тропинке в теплый летний вечер. Тронув рукой колосья ржи, наклонившись и сорвав какой-то цветок, Он, чуть заметно улыбнувшись, сказал, «Жить мне осталось мало дней, поэтому встреча с Матерью Марией была мне необходима. Господь послал ее, дабы показать праведницу нашего века и еще и еще раз смирить меня». Шли обратно. Отец Арсений как-то оживился, пытливо разглядывал далекий силуэт города, купола, храма, колокольни. Много рассказывал мне... о людях, которых знал когда-то и любил. Был радостно светел, и глаза становились задумчивыми, печальными. Подходя к городку, отец Арсений, обернувшись ко мне, сказал, «Действительно, чего может достичь человек с помощью Божией? Мать Мария! Мать Мария!» – произнес он несколько раз, и, как бы продолжая только ему известную мысль, сказал, Все видеть, все понять, все знать, все пережить. Все формы, все цвета вобрать в себя глазами, пройти по всей земле горящими ступнями, все воспринять и снова воплотить. Эти стихи написал еще хороший человек, замечательный поэт Максимилиан Волошин. Он любил людей, делал много добра, шел каким-то только ему известным путем к свету. Он, так же, как и мать Мария, совершал все для человека, но Бог для него был абстракцией, условностью, и поэтому дорога его была извилистой. Он вечно возвращался вспять. Дошел ли он до конца пути своего, знает только Господь, но душа его и жизнь были хорошими. Я знал его, но шел 1925 год. И много было тогда трудностей, много было колебаний. Мать Мария, простая русская женщина и знаменитый поэт, оба шли к одной цели, но как различны были их пути. Господи, прости нас. Мы подходили к дому. Матерь Божия, помоги! На второй день войны 23 июня мужа взяли на фронт, и я осталась одна с Катей. Ночные тревоги, зал зенитных батарей, мечущиеся по небу темные лучи прожекторов, вой сирен, воздушное заграждение сигарообразных аэростатов, висевших над городом, и тревожное сообщение Форбюро об оставлении городов и целых областей делали лица людей скорбными и тревожными. Слова «Война и фронт», казалось, вытеснили из жизни людей все другие чувства и переживания. Такой была Москва 1941 года. При каждой бомбежке я с Катериной бегала в подвал, расположенный под домом, и сидела там до конца тревоги, тысячи и тысячи раз переживая происходящее. На сердце постоянно было чувство страха, и казалось, что обязательно случится что-то плохое, Непоправимое. Письма от мужа приходили редко, а мои он совсем не получал. Часть, где он находился, беспрерывно перебрасывалась, номера полевой почты менялись, и поэтому мои письма не доходили. Муж спрашивал, почему я не пишу ему, а я ничего не могла поделать. Письма он моих не получал. Многих детей из Москвы эвакуировали, вывезли детский сад, где была Катя. Но она, из-за болезни, осталась со мной. Приходилось работать и с сердобольным знакомым подбрасывать дочь на день. В сентябре эвакуировали мои учреждение, но Катя еще болела, и мне пришлось остаться. В начале октября Катя поправилась, но уехать с каким-либо учреждением я уже не могла. Немцы прорвали фронт и двигались к Москве. Что-то грозное и страшное нависло. Над каждым человеком. Город пустел. Уезжали поездами, на автомашинах, уходили пешком. Преодолевая множество трудностей и препятствий, мы выехали. Путешествие было кошмарным. Все, кто мог, мешали, ругали, пересаживали, выбрасывали из вагона. Поезд три раза бомбили, а за резанию, ночью в довершение всего меня обокрали. Давка, скученность, холод в вагонах были невыносимыми, и, вероятно, от этого пассажиры ненавидели друг друга, подозревая всех и каждого в самых худших намерениях, и относились подозрительно к каждому человеку. Пословица «Человек человеку волк» в дороге подтвердилось. Хороших людей почему-то не встречалось. В дороге Катя простудилась, беспричинно плакала и жаловалась на голову. Проехали Урал. Началась Сибирь. За окнами вагона за снежной степи редкие станции. Дует сильный ветер, мороз, пурга. Наконец поезд дошел до города, куда мы ехали. Собрали свой жалкий скарб и вышли. За пределами перона лежал старинный сибирский город. Холодный, чужой и неизвестный. Куда идти? Где остановиться? Чем жить? И я поняла все безрассудство моей поездки. эвакуации из Москвы, где были знакомые, квартира, работа, поёк. Было утро. Тянулась теперь понизывающий ветер. Я стояла растерянная, оглушенная, испуганная неизвестностью, суетой вокзала. Нет денег, вещей, карточек. Пошла в городской военкомат, там очереди. Толкнулась туда, сюда, всем не до меня. С трудом пробилась к какому-то майору. Говорю, муж на фронте, офицер, я из Москвы. Показываю документы, прошу, тяну Катю за руку. Ответил так. «Приезжих много, помочь не могу, город забит людьми, сами устраивайтесь». Но дал два талона на обед. Что делать? Пошли, быстро пообедали и двинулись на рынок продать шерстяную кофточку, что была на мне». Стоим, предлагаем, но никто не берет. Таких, как я, продающих много, а покупателей нет. Стало смеркаться. Катя плачет, замерзла, устала, хочет спать. Решила ехать на вокзал, а дальше, что будет, то будет. Сели на трамвай. Тащатся медленно по каким-то улицам. Окна трамвая затянутый затянуты льдом, ничего не видно. Знаю только, что вокзал – конечная остановка. Продышала на окошке в динке пятно и стала смотреть, где едем. Но заши злость, раздражение на всех и вся. Трава остановился и долго не шел. Я взглянул в окно и увидел стоящую в глубине улицы церковь. Люди тянулись к ее дверям. Входило много народу. Что-то заставило меня подняться и выйти из трамвая и пойти в церковь. Держа Катю за руку, Я вошла. Была какая-то служба. Церковь только заполнялась, и я, раздвигая стоящих, прошла вперед и встала под большой иконой. В церкви было тепло. Я развязала Кате платок и расстегнула шубу. В голове билась только одна мысль. Что делать? Куда деваться? Катя со мной, мы голодны, одиноки, без пристанища. От усталости, голода и волнения, церковь, иконы, стоящие рядом народ, качались и плыли перед моими глазами. Хотелось кричать, требовать, просить, плакать, но к кому обращаться, кого просить, зачем мы пришли сюда? Сколько мы стояли, я не знаю. Только Катя дернула меня за рукав и громко сказала, мама, я устала стоять. Кругом зашептались, а стоящая около иконы старуха негромко сказала, обращаясь ко мне. Ребенков на нас глядя от нечего делать водят, нашла где стоять, и стала теснять меня от иконы. Церковь уже наполнилась народом, и мне некуда было двигаться. Даже здесь гонят, подумалось мне, а еще проповедует добро, и я поднял глаза на икону, перед которой стояла. С иконы на меня смотрели глаза Божьей Матери. Олег был наклонен к младенцу, а он, обняв ручонками мать, тесно прижался своей щекой к ее лицу. И в этом взаимном объятии чувствовалась необычайная любовь и желание защитить сына от кого-то и согреть его великой любовью, данной только матери. В глазах Матери Божьей было столько глубокой чистой теплоты, что, смотря в них, Каждый чувствовал и находил спокойствие и утешение. Взгляд Божией Матери, устремленный на молящихся, был полон грусти, жалости и тепла, и Он вселял надежду и утешение. Вера моя всегда была слабой и ничтожной. В детстве мама учила меня молиться за папу, за маму, и заставляла учить Отче наш, Богородице, Дело радуйся. Потом... Все забылось, потускнело, стал далеким воспоминанием, немного смешным, немного грустным. Если окружающие смелись над обрядами и церковью, то смеялась и я, но где-то в душе еле-еле теплое чувство, что, возможно, Бог есть, но только возможно. Лик Божьей Матери, смотрящей сейчас на меня с иконы, Вдруг мгновенно перевернул мою душу, и, несмотря на безысходность моего положения, я поняла, что надежда может быть только на нее. И я стала молиться. Молиться, не зная слов молитвы. Я просто просила Божью Матерь, умоляла ее помочь нам. И я уверовала, что она поможет. Почему я, неверующая, так думала в тот момент, даже теперь не знаю. Думаю, что необыкновенный, исполненный божественного тепла взгляд Божией Матери заставил меня поверить в это. На полу сидела Екатерина, где-то стояла, шипела и толкала старуха, а я молилась. Сейчас помню, что вся моя молитва была бесконечной просьбой. Все мое существо взывало, молило, просило за Катю. «Помоги, помоги, Матерь Божия!» — сотни и сотни раз повторяла я. Слезы заливали лицо. Я смотрела на икону с мольбой, и мелкая дрожь сотрясала меня. Служба кончилась, народ расходился, а я все стояла и молилась перед иконой. Церковь пустела. Катерина спала на полу. К выходу шел священник, я подошла к нему с просьбой о помощи. Он выслушал меня, скорбно развел руками и, торопливо застегивая шубу, вышел. Старуха, гнавшая меня от иконы, в который раз подходившая ко мне после выхода священника, схватила Катерину за воротник и, громко крича, что здесь не ночлежный дом, а храм Божий, что я и дрянь, потащила дочь к дверям. Катя, проснувшись, плакала, а я подошла к иконе Божьей Матери и, припав к ней, еще и еще раз просила помочь нам, и с полной уверенностью, что она не оставит нас, пошла к выходу. Из темноты, опустевшей церкви, вышла женщина, и, схватив меня за руку, резко сказала, «Пойдемте», и мы вышли из церкви. Я подумал, еще один человек гонит. Женщина, держа меня за руку, куда-то вела нас. Было очень холодно, мороз пробирал до костей, снег хрустел под ногами, прохожих почти не было, и только изредка проносились машины. Мы молча шли вдоль небольших домов и заборов. Временами хотелось спросить, куда мы идем? Но я не спрашивала, Надеюсь на что-то лучшее. Мысль, что Матерь Божья не оставит нас, крепла и крепла с каждой минутой. И идя в неизвестность, я продолжала молить Богородицу. Помню, возникали тысячи мыслей, тревожных, беспокойных, страшных, но как только я на мгновение закрывала глаза... Образ Божьей Матери вставал передо мною, и все беспокоившее меня отходило на задний план, исчезало. Остановились перед высоким забором, калитка жалобно всхлипнула, и мы вошли в палисадник, засыпанный снегом. Подошли к небольшому одноэтажному дому. Женщина долго возилась с ключами, что-то говорила сама себе сердитым голосом и, открыв дверь, сказала... Проходите быстро и раздевайтесь, верхние вещи на вешалку в передней, а сами на скамейку садитесь, чтобы живность не разнести. Меня зовут Нина Сергеевна, а теперь ждите, позову. В комнате было тепло, вещи повесили в передней и сели в комнате на скамейку. Из соседней комнаты послышался, как мне показалось, зажженный голос. «Нина, ты с кем пришла?» Кого Бог послал, с тем и пришла. Нина Сергеевна куда-то ушла. Гремели ведра, тянула дымом, запахла вареной картошкой. Меня от всего трясло. Катя, прижавшись ко мне и от тепла, дремала. Что будет, думалось с меня. Дадут переночевать, а потом? А знов все сильнее и сильнее забирал меня. Через какое-то время открылась дверь и появилась Нина Сергеевна. Что это, голубушка, вы расселись? Идите помогать. Я встала и пошла на кухню. Топилась плита, в баках грелась вода. Недалеко от плиты стояла эмалированная ванна. Наливайте горячую воду и разбавляйте. Дочь вымою я сама. Имя-то ваше скажите, дочери я уже знаю. Я сказала свое имя. Нина завод. Как и меня. День в знаете? Я не знала. Знать надо, голубушка, раз по церквам ходите. Нина только один раз в году бывает. 27 января по-новому. К чему велся этот разговор, я не понимала. В кухне было тепло, приятно пахло дымом, чем-то вкусным. Ванную я наполняла водой. Мне стало неудобно, что в чужом доме у незнакомых людей идет суматоха, беспокойство из-за нас. И я сказал об этом. Нина Сергеевна резко оборвала меня и сказала, «Не разводите телящих нежностей, несите дочь, я ее сама вымою, а то сами-то вы с дороги, да еще, возможно, вши на вас». Я раздела сонную Катерину. Барахтаясь в воде и лежа от удовольствия, она хватала ручонками за шею Нину Сергеевну и что-то ей рассказывала. Я стояла у плиты в полузабытии, все казалось нереальным и происходило как бы во сне. Ну, а теперь вы, услышала я слова Нины Сергеевны. Катю она унесла на руках. Я стала медленно раздеваться и вошла в ванну. Мелкий озноб стал опять сотрясать меня, мочалка падла из рук, и я еле стояла на ногах. И в этот момент в кухню вошла Нина Сергеевна. Я смутилась. «Да бросьте стесняться, я же врач. Послушайте, голубушка, а вас здорово трясет. Мойтесь, мойтесь скорее, вы же больны». Нина Сергеевна, кухня, плита вдруг сразу поплыли перед моими глазами. И только временами я чувствовала, что меня мыли, обдавали водой, вытирали, надевали рубашку. И иногда, откуда-то издалека, словно сквозь вату, прорвался голос. «Стойте же, стойте, не мешайте!» Куда-то вели, подымали, чем-то жгли грудь, давали воду. Пришла я в себя на короткое мгновение только через четыре дня, как мне потом сказали. Помню только, что все время, пока я находился в беспамятстве, передо мной стоял образ Божьей Матери, а я молилась и молилась за Катю, себя, Нину Сергеевну, приютившую нас. Кто-то старался увести меня от иконы, а я вырывалась, боролась, кричала, «Матерь Божья, не остави нас!» И каждый раз, когда я, изнемогая в борьбе, тянула руки к иконе, кто-то злобно отталкивал меня, но, превозмогая все, я шла и шла к ней, и тогда век Божьей Матери озарялся светом, я оказалась перед иконой, и мне дышалось легко, и на душе становилось спокойнее, но через несколько мгновений все повторялось. Если бы вы знали, как мне было страшно и тяжко! Ужас, страшнейший ужас охватывал меня... Только бы не толкнули, не отбросили от иконы Божьей Матери, только бы быть около нее. Я понимала, что только я одна могу спасти Катю и себя, спасти просьбы к Матери Божьей. И если она смелуется и протянет нам руку своей великой помощи, мы сможем жить. И если бы можно было рассказать, как я молилась, пока находилась в беспамятстве. И вот я пришла в сознание. Еще закрыты глаза, но я слышу мерный звук маятника, где-то скрипят половицы, и кто-то говорит шепотом. Слабость такая, что я не могу пошевелить пальцем, с трудом открываю глаза. Чужая светлая комната, окно задернуто занавеской, я медленно перевожу глаза и замираю от нахлынувшей на меня радости. В углу, на высоте человеческого роста, висит икона. Горит зеленый огонек лампады, освещая их лики. Икона та же, что и тогда была в церкви, перед которой я исступленно молилась и рыдала. После я узнала, что это икона Владимирской Божьей Матери. Проезжала я еще пять дней, и только тогда Нина Сергеевна разрешила мне встать. Чужие незнакомые люди приютили нас, выходили меня, больную, ухаживали, поили, кормили, возились с Катей. Почему я пришла в церковь, встала перед иконой Владимирской Божьей Матери, молилась и уверовала в его помощь. Почему лик Божьей Матери неотступно был со мной во все время моей болезни, и первое, что я увидела, была именно икона Владимирской Божьей Матери? Почему я стала почти внезапно верующей? Почему? И еще лежа в кровати... Я отвечал о себе, потому что все, что было со мной, являлось самым настоящим, подлинным и великим чудом, которое Господь и Матерь Божья послали мне, грешной, как великую милость. Осознав все это, я еще больше прониклась сознанием благодарности к Божьей Матери, любви к ней и любви к людям, спасшим меня и Катю. Обо всем этом я и рассказала Нине Сергеевне и Александре Федоровне, еще когда отлеживалась после болезни. И Нина Сергеевна и Александра Федоровна дали мне возможность стать по-настоящему верующим человеком. Они же крестили Катю, рассказали и научили всему, что дало мне познать веру. Прожила я у них три года, работая на заводе, и вернулась в Москву лишь для того, чтобы спасти комнату. а Катю они оставили у себя. Там же она кончила школу, поступила в институт и только в 1960 году приехала вместе с бабушками Ниной и Сашей в Москву. А Рассказывать, что были за люди Нина Сергеевна и Александра Федоровна, мне не надо. В этом коротком отрывке об одном из важнейших этапов моей жизни сказано о них все, что можно сказать о настоящих христианах. Добавлю, что они были духовными детьми отца Арсения, и в 1936 году им пришлось уехать из Москвы, дабы избежать шедших тогда повальных арестов. В 1958 году познакомили они меня и Катю с отцом Арсением, вышедшим за год перед этим из лагеря. Вот и стали мы с Катей его духовными детьми. В 1960 году приехали наши бабушки под Москву, купили себе домик, но практически живут у Кати в семье. Благодарю Тебя, Господи, за великую милость, оказанную мне. Благодарю Владычицу Богородицу за чудо приобщения меня к вере, к церкви, к источнику жизни. Благодарю Владычицу, что дала мне увидеть верных дочерей Твоих и послала Отца Духовного и наставника нам с Катей, Иерея Арсения. Слава Тебе! Господи.